послесловие. Знак, смерть коня, а более переправа через Гедас, вразумели царя вернуться и воевать в середину земли. Все города и страны, где западает солнце. Оставляя покоренные земли под надзором сатрапов, он двинулся назад полуденными землями, морем и сушей, дабы к зиме поспеть в Вавилон. Там он мыслил собрать войско из покоренных варварских народов, построить корабли и следующим летом двинуть на Рим, где уже возвели капитолий и пытаются добывать время. Воины шли за ним с охотой, думая, что царь ведет домой, в Македонию. Обозы растянулись на сотни стадий. Скрип телег и сдыбленная пыль устрашали всякого, кто мог смотреть и слышать. И толковали разные. Однако сквозь гомон голосов, как мелодия ветра в пустыне, все чаще слышалось завывание. Мол, властелин Востока, покорив все земли, сам обратился в варвара и теперь идет, чтобы придать огню весь просвещенный мир. Слух этот достиг ушей Рима, вызвав переполоху. В ту пору на земле был единственный полководец, способный вести запад на восток, а восток на запад, супротив и по пути солнца, ибо был его сыном. В Вавилоне Александр исполнил наконец свою клятву. Женился на Барсине и женил многих своих воинах на персиянках, подтверждая тем самым свои замыслы. Покуда властелин востока собирал войско, отдыхал и рожал сыновей, предался иной страсти, заложенный философом еще сотреческих лет, Он вздумал сам описать все, что зрел на пути своем. От Гелеспонта до переправы через реку Инд. Он заготовил бычий пергамент, однако не мог раздобыть золотых чернил и бросил клич, с суля награду всякому, кто их принесет из любой стороны света. Чернила ему доставили из Рима и даже научили, как с помощью засапожника можно писать золотом по коже. Римляне в ту пору были еще младосущи, весьма любопытные и посему выведывали многие тайны, бывшие в Ветхом мире. Запершись в своих покоях, дабы не слышать младенческого крика, Александр с упоением осваивал ремесло летописца, часто вспоминая и сожалея об утрате преданного Барсины. То ли от кропотливого труда выводить знаки, то ли от блеска золотых чернил великий полководец вначале вдруг ослеп. А к исходу того же дня был повержен в лихорадочный жар, стал бредить, словно чумной, звать Запириона, и к восходу солнца скончался в страшных муках. и начертать успел всего несколько слов. «Я, сын Бога, покусился на святыню». Божьему сыну было ровно 33 года. Прослыша о смерти Александра, Аристотель оставил Афины в волчью школу и спешно бежал в Халкис на Эвбее, полагая там скрыться от вездесущего Эфора. Как всегда, к жизни подвигали начатые и неоконченные труды, которых накопилось много. В Ликей он бросил даже своего сына Никомаха и всех прочих учеников, Но те, прознав, где прячется учитель, немедля потянули следом и на плечах своих внесли надзирающего за тайными Эллады. Кто уже прославлен, тому более всего следует опасаться учеников своих, которые по простоте душевной, ненарокам, без умысла и меркантильных дел готовы выдать своего кумира. — Признай Александра земным сыном Зевса, — потребовал Таисий Келиос. — Ученикам объяви о том, пусть они станут апостолами и воспоют славу принявшему мученическую смерть тирану Греции и царю Македонии, иначе Эллада сгинет под Римом. Но философ уже укрепился смертью Александра и потому был стоен. И тогда надзиратель принудил его вкусить золотых чернил. Кушая то, о чем он мыслил всю свою жизнь, философ сожалел, что не успел предать огню все то, что натворил. 1996 2012 годы. Вологда, Москва. Конец книги. Для вас читал Савченко Дмитрий.